Монстр принялись метать из-за стены камни, каждый размером с человеческую голову. Многие промахивались, но редкие удачные попадания сотрясали башни до основания. Камнеметчики подтверждены. У них еще несколько снарядов. У каждого около трех камней. Всего примерно двадцать один. Очередной брошенный камень ударил в башню. Дерево раскололось. Если ополченцы начнут стрелять, то сами станут мишенями для врагов. Разумеется, враги не видят ополченцев и не смогут метать камни прицельно, однако даже одно неудачное попадание обернется жертвами, ведь на излете камень может причинить серьезные увечья. Приказ ополчению не атаковать можно назвать осторожной стратегией, потому что это показывало, что Дзюгэму не хочет терять никого в преддверии длительного сражения. Не думайте, что мы не сможем попасть по вам только потому, что вы швыряете в нас камни. Гуриндай гневно прокричал и возобновил стрельбу, уворачиваясь от града летящих камней. Ополченцы восторженно смотрели на то, как он храбро отстреливается, зная, что получит тяжелую рану, если в него попадут. Однако Дзюгема не следовал их примеру. Он быстро осмотрелся и тут же увидел новых врагов. «Киемай, -э змеи забираются на стены левого фланга. Ты справишься один?» «Нет проблем, лидер. Остави там мне». Киемай, -э ожидавший в тылу, Погнал волка вперед, в сторону змеев, карабкающихся на стену. «Пятнадцать, шестнадцать, вы двое продержитесь еще чуть-чуть!» Словак Дзюгэму не было нужды. Лучники на кренящейся башне не выказывали и намека на страх. Не заботясь о том, что башня может обвалиться под ними, они продолжали выцеливать монстров и стрелять, провоцируя тех на атаку камнями. На левом фланге Киэмай, похоже, благополучно справился со змеями. Наконец, сторожевая башня изогнулась и обрушилась под градом брошенных камней. Сюринган и Гуриндай спрыгнули вниз, перекатившись несколько раз, чтобы смягчить силу удара. «Лучники ополчения, приготовиться!» В ответ на приказ ополченцы приготовили луки. «Дышите глубже! Вдох! Выдох! Вдох! Натянуть!» Команды звучали как на тренировке, и на момент ополченцы забыли, что они на поле боя. Игнорируя звуки скрипящего дерева, Они выполняли те же движения, что и на стрельбах. «Спустить!» Четырнадцать стрел прочертили безупречные дуги в небе и исчезли за стеной, вызвав еще больше криков боли у находящихся там монстров. «Прекрасно!» – пробормотал Агу себе под нос. Но Дзюгему не собирался давать остальным время на наблюдение. «Готовь второй залп! Не паниковать! Дышать глубоко! Вдох! Выдох! Вдох! Натянуть!» К этому времени Сюринган и Гуриндай закончили исцеление и присоединились к ополчению. «Спустить!» Вновь в воздух взлетели 14 стрел, еще две чуть отстали. Створки ворот закрепили громче, крики врагов усилились. Вероятно, стрелы их разозлили и заставили бить сильнее. «Отступить! Сменить оружие!» Ополченцы дружно отступили за баррикаду, размещенную перед главными воротами. Любой нападающий в лоб окажется зажат в крепких брусьях и шипах этого препятствия. Баррикада была выполнена в виде буквы «Г», направляя нападающих туда, где их ждал Дзюгему и Огры. Прорваться через ворота было бы все равно, что прыгать со сковороды прямо в пламя. «Если заметите заклинателей, уходите из их поля зрения. Лидер! Что такое Агу? Братишка дал мне алхимическое зелье. Тут среди них клей. Где мне его применить?» «Грязь питает его?» «Да, но он сказал, что это лишь уменьшит время его действия». «Если так, дождись возможности и залей им вход. Кивнув в знак подтверждения, Агу и его соплеменники выдвинулись как один. Кеймай вернулся, разобравшись со змеями, и немедленно отправился к гоблину-клирику за лечением. Раздался звук расщепляющегося дерева. Одна из творог главных ворот обрушилась. Вражеские огры ворвались в пролом. «Ха!» «Куча безмозлых идиотов!» – Дзюгемо насмехался над наступающими врагами. Они совершили роковую ошибку. Монстры выломали лишь одну створку, игнорируя вторую. Они ломились в пролом, опасаясь, что попадут под стрелы, если окажутся снаружи. Однако это означало, что они могут проникать внутрь лишь по одному, и множество будут вынуждены ждать своей очереди, протиснуться в проход». К тому же, так они окажутся в углу Г-образной баррикады, где все защитники смогут сконцентрировать свои атаки на горстке нападающих. Добро пожаловать в зону убийств. Время для смерти. Вооруженные деревенские огры обладают преимуществом в бою перед своими дикими собратьями, а ополченцы смогут помочь своими копьями. Те огры, что попытаются пробиться через заграждение, будут уничтожены стрелами, магией и алхимическими зельями агу. Гоблины позаботятся о, любих, о любых магических существах, которые прорвутся посреди этого хаоса. Тактически такая ситуация обеспечивает им подавляющее превосходство, и все еще остаются волчьи всадники, ожидающие в тылу. Если с врагами нет заклинателя, победа гарантирована. Однако... «Что это?» — в голос Дюгэму закралась паника. «Это тролль там?» — он отличался от огров, но был примерно таких же размеров. Он тяжело плелся на защитников, излучая гнетущее давление. В руке он держал двуручный меч, окутанный неестественной аурой. Вязкая материя струилась в середине клинка. Должна быть какая-то форма магии. Босс вышел на бой? Не может быть. Гигант Востока? Выглядело похожим на то. Его сильное тело выглядело натренированным до стальной твердости. Совершенно отличаясь от тех троллей, что Дзюгем увидел раньше. С первого взгляда он понял, что перед ним существо, равное зверю юга. Он один потребует усилий всех гоблинов. Этот враг превосходит всех, кого они до сих пор встречали. Раз так... Дзигэму задумался, что делать. Ситуация выглядела безнадежной. Лучшее, что они могли сделать, это задержать врагов, пока Энри убегает. Если она не захочет, то даже если им придется ее заставить... Нет, это не лучший вариант... Это худший вариант и крайнее средство. Отказавшись от этого плана, Дюгэмо обратился к своему отряду гоблинов. «Эй, вы все! Вскоре каждый из нас погибнет! Даже не думайте о такой глупости, как сбежать! Запечатлеем наши геройские смерти у всех в памяти!» Гоблины ответили воинственным ревом. И друзья, и враги словно застыли на секунду. «Вперед, парни! Покажем им, на что способна братва сестрицы! Обойдя деревню, Энри убедилась, что никто не остался, и вздохнула с облегчением. И тут со стороны ворот раздался треск. Далее последовали боевые кличи и отдающий эхом глубокий низкий рев, заставивший ее вздрогнуть. Должно быть, это звук выломанных ворот и клич гоблинов, кинувшийся в битву. Ее чуть не стошнило от напряжения, но она сдержалась. Во рту остался горький привкус, но она проигнорировала его и обратилась к Энфри. «Энфри, нам нужно направляться к воротам». «Понятно, но тебе нужно идти к месту встречи и успокоить всех, хорошо?» Слова Энфри имели подтекст «не путаться под ногами». Хотя Энри и тренировалась стрелять из лука, теперь, когда ворота выломаны, битва пойдет в рукопашную. Если Энри и отправится туда, она мало что сможет сделать. «Я не могу так поступить». Я возглавила гоблинов и эту деревню, и пока я в силах, я должна быть здесь. Оступать может и логично, но неправильно. Она должна быть в гуще событий и видеть происходящее. Видя ее решимость, Энфри кивнул. Его черты лица ожесточились. Это правда, я понял. Я защищу тебя. Серьезное выражение лица, ее обычного благодушного друга детства, заставило сердце Энри забиться странным и волнующим образом что такое, Энри? Я знаю, я не такой крутой, как господин Гон, но я не позволю тебе умереть. Не говори о смерти». «Ах, прости, это... это...» Видя, как ее друг детства подыскивает подходящие слова, как он обычно делал, Энри улыбнулась. «Идем, Энфри». «Ах, да, верно. У нас нет времени, чтобы тратить его на разговоры. Они побежали к главным воротам». Поскольку они начали движение от задних ворот, находившихся на другом краю деревни, путь туда займет некоторое время. И запыхавшиеся, они не смогут сразу вступить в бой, поэтому, чтобы избежать этой ошибки, они двигались на умеренной скорости. Однако они бежали лишь несколько секунд. Оба услышали звук бурчания в животе и остановились. Оглянувшись назад, они увидели кое-кого, смотрящего на них сверху вниз. Существо было невероятно громадным, Гораздо крупнее человека. Они не осознали это сразу, когда увидели, но это было так. Его рука упустилась на задние ворота, возвышавшиеся на 4 метра. Это что это такое? Великан? Я не знаю. Ах, Энфри оборвал себя на полуусловие. Его рот широко раскрылся. Энри резко повернулась посмотреть, что его так поразило, и застыла с тем же выражением.